Батистина остановилась перед ним, молча ждала. Флоран, уже понатаревший в своем ремесле, без труда справлявшийся в споре с сильными противниками, так хорошо умевший держать речь в совете финансистов, тут не решался заговорить, смущаясь перед этой молодой служанкой. Столько лет она прожила в его доме, Он всегда считал ее простушкой. И вдруг оказалось, что этой невежественной деревенской девушке сложная душа. Такого рода открытие избивало его с толку еще более, чем нежданные происшествия, ибо подобные сюрпризы вызывали у него сомнение в правильности своих суждений. «Скажу напрямик», — подумал он, — «так лучше всего». «Голубушка». «Нам придется расстаться с вами». Как он и ожидал, Батистина ничего не ответила. Ее молчание можно было истолковать по-разному. У Флорана оно, во всяком случае, вызывало чувство своей правоты, и он не мог удержаться. Стал разъяснять причины объявленного решения. «Вы, конечно, сами понимаете, дольше так продолжаться не может». «Давно уже я, к глубокому своему огорчению, убедился, что вы не любите наших близнецов. А я-то доверил эти невинные существа вашим заботам. Бедняжки дети! Ведь они на ваших глазах родились!» «Вот именно!» — с горячностью воскликнула Батестина. Голос у нее оборвался. Она больше ничего не могла сказать. Быть может, испугалась своей дерзости. И, закрыв лицо руками, громко зарыдала. Флоран встал с кресла, подошел к низкому окну, затем направился к Олькову, а затем снова зашагал к окну и посмотрел на улицу. Ему показалось, что он открыл в поведении Батистины нечто утешительное, дававшее ему возможность вновь обрести душевное равновесие. По-видимому, Батистина, которая когда-то оказалась свидетельницей трагедии, считала виновниками смерти матери только близнецов. Служанка немного успокоилась, вытерла глаза и шумно высморкалась, как обычно это делают крестьянки, когда пользуются носовым платком. Воспоминания ее цеплялись одно за другое. Я так любила покойную барыню, Опять рыдания прервали ее слова. Она не пыталась сдерживать свои чувства. — Я прямо-таки молилась, молилась на нее, ведь она прямо-таки святая была, ей только в раю место. Вот Бог и взял ее на небо. Она теперь уж наверняка в раю. Флоран, все еще стоявший у окна, при этих словах поднял голову и произнес — Она первой упрекнула бы вас. Опять наступило молчание. Батестина все еще и кивала головой, словно желая сказать, «Я сама это знаю. Хорошо знаю». Флорану хотела, чтобы она поскорее ушла, оставила его в покое. Тогда он позовет Ромело и сообщит ей, что все уже кончено, все разрешилось. Но Батистина еще не исчерпала горькой радости покаяния, признания своей вины. Наконец слезы перестали литься, и она, опустив глаза, прошептала, беспомощно разводя руками. Ничего не могла с собой поделать. Ничего не могла с собой поделать. Не могла. Больше никаких объяснений между ними не происходило. Решено было, что она уедет в следующее воскресенье и, значит, успеет проститься с Аделиной. Для детей придумали предлог, что она уезжает на родину, так как выходит замуж. Расставаясь с улицы Сент-Круа, она получила жалование за год, полное приданное служанке и маленький подарок от каждого. Все это оправдывалось выдумкой о предстоящем ее замужестве. Кроме того, батистина увезла с собой также гравюру Страшный суд, которую флоран отдал ей на память о покойной хозяйке.